Голова двадцать вторая. Оседлав лошадей, мы двинулись в путь. Благо, хоть запас еды и воды у меня всегда был с собой изрядный, спрятанный в пространственном кольце. Так что терять время и возвращаться в замок не пришлось. Изначально у меня была небольшая надежда, что демон окажется на северных территориях герцогства. Но, увы, этого не произошло. Мы беспрепятственно пересекли... границу государств. Пожаль. Сражаться на своей территории куда удобнее, да и безопаснее. А тут неизвестно, как могут отреагировать местные на то, что мы ввяжемся в схватку на их территории. Хотя в таком случае существует шанс, что получится натравить войска Лореза на эту тварь. Просто отправить сообщение Кайлу, уж он мне точно поверит и не станет задавать лишних вопросов, А у сил их магов точно хватит, чтобы разобраться с этим несчастным демоном. Никто ведь не обещал, что сражаться мы должны лицом к лицу. Главное убить этого сына князя демонов. Ну, тут посмотрим по ходу дела. Действовать стоит по обстановке. Проф, мы можем как-то определить оставшееся расстояние до цели? Спросил я во время одного из привалов. Увы, такого свойства в данном амулете я не нашёл. Сигнал достаточно стабильный и не менялся во время движения. Развёл он руками. Печально. Не хотелось бы влететь прямо в демона. Давайте лучше так. Сдвинем маршрут немного вправо и пойдём параллельным курсом. И когда стрелочка начнёт отклоняться в сторону, значит мы прошли нужную точку. Так будет безопаснее. Разумно, кивнул старик. Кстати, а если мы убьём демона, разве его душа не вернётся к папочке? Задал немаловажный вопрос Артур, заставив нас задуматься. Скорее всего. Но тут должны быть нюансы. Может, срок возрождения дольше, или Астур способен как-то повлиять на это? Иначе он бы не стал так рисковать. А возможно, потерпевший поражение принц уже не способен приблизиться к отцу. Мы не знаем, какие порядки творят там у них. И это возможно, кивая я В любом случае, нам нужно уничтожить этого демона. Других вариантов нет. Вы что до этого, что сейчас путь наш проходил не по дорогам. В основном впереди лежали поля или небольшие лески. Повезло хоть что болот не оказалось. Понемногу плодородные места начали заканчиваться, и мы въехали на территорию горного массива. Передвигаться стало сложнее. Хоть почва под ногами и стала более твёрдой. Скорее даже пришлось спешиться. "Стоп!" окликнул меня проф. Стрелка сдвинулась. Слава богине, выдохнул я, застывая на месте. А я уж было подумал, что нам придётся вскоре оставить лошадей и весь оставшийся путь провести пешком. Если бы демон засел где-то на крайнем севере, было бы совсем невесело. Да, действительно повезло. Согласно кивнул Артур. «Пока отдыхайте. Я схожу на разведку». Тут же нырнул в тень. Место было выбрано явно не случайно. Возможно, постарались разведчики демонов. Пустынные горы, в которых почти никого не бывает. Идеальное место, дабы затаиться. Вскоре я начал замечать первые следы изменений демонической энергии. Вот только растений вокруг было так мало, что даже такой явный знак обнаружить было непросто. Но ощущение чужеродной магии всё усиливалось. Скорее я обнаружил нашу цель. В небольшом склоне между пятью скалами был обнаружен портал. А прямо рядом с ним сидел демон. Чем-то он напоминал мне своего брата, как минимум, лицом. Вот только был немного массивнее, что ли? Хотя не так, как встреченный мной ранее демон. Нечто среднее между ними. Так что понять, маг он или силовик, было сложновато, неприятно. Все же заранее знать способности врага не помешает. Тогда будем ориентироваться на худшее и посчитаем его магом. Сомневаюсь, что иначе он смог бы достичь высокого положения среди своих, даже несмотря на происхождение. Даже спустя пять минут наблюдения, Демон оставался неподвижным, и он медитировал, по крайней мере, сидел прямо рядом с проколом пространства и не двигался. Вероятно, старался как можно быстрее восстановить утерянную энергию. Но что более удивительно, в округе не было ни одной изменённой твари. То ли он не смог обнаружить в этой пустынной местности зверей, то ли не хотел тратить энергию на их изменение. Но в итоге это к лучшему. Не придётся отвлекаться на мелочь. Обойдя это место кругом, но не приближаясь к демону, я внимательно осмотрел окрегу. И ничего необычного не обнаружил. Никаких возможных мест для засад или чего-то подобного. Даже банальных пещер не нашлось, где могли бы спрятаться ещё враги. Это лишь сильнее насторожило, так что я проверил всё ещё раз и ничего не нашёл. Нападать сразу же я не рискнул. Пришлось вернуться к товарищам и взять их с собой. Так будет безопаснее, ведь подстраховка никогда не помешает. Не стоит быть слишком самоуверенным, иначе за это можно сильно поплатиться». «Как действуем?» — спросил Артур, на миг взглянув из-за края скалы на демона. «Что-то мне подсказывает, что такого просто так в ловушку не заведешь». Задумчиво почесал я подбородок. «Да и нет у меня еще одной столь же сильной ловушки. Прошлая была одноразовой». «Печально. Может, тогда просто обвалим верхушки скал прямо на демона?» «После такого мало кто сможет выжить», — предложил я. «Хорошая идея. Вот только нет гарантии, что все сработает, и демон не сбежит. Да и портал этот заваливать не стоит. Кто знает, как он продолжит работать под землей?» Вероятно, всё только хуже сделает. Ты ведь потом раскапывать его не хочешь? тяжело вздохнул проф. Не горю подобным желанием, согласно кивнул я. Тогда такое мы одновременно предложил Рэд. Возможно, но чуть попозже. Сначала попытаемся сделать всё проще. Я попробую напасть со спины. Если не получится, то подключайтесь вы. А там по обстоятельствам. Я не чувствую от него большой силы, значит, ещё не успел восстановиться. Как бы ни хотелось натравить его на других, но в округе нет даже городов, не то что достаточного количества сильных магов. А ждать, пока прибудут из столицы или другого крупного города, слишком долго. Ведь с каждым часом он становится всё сильнее. Хорошо. Можно было бы разделиться, да ободковать с разных сторон. Но, думаю, лучше не стоит. Мы с Артуром пойдем вместе, если что, прикроем друг друга. Ты тоже отходи под мои щиты, если все пойдет не по плану. Хорошо. Готовы? Да. Да. Тогда вперед. Нырнул я в тень и двинулся к врагу. Захожу со спины и сближаюсь на расстояние удара, чтобы тут же атаковать теневым копьем и... не попасть. Демон, что только что неподвижно сидел, Резво оказался уже в метре от меня, радостно скались. Ещё мгновение, и уж он сближается со мной, чтобы раскалённой до красна рукой попытаться оторвать мне голову. Естественно, подобного допускать мне не хотелось, так что ныряю в тень и отхожу подальше. В бой! кричу я, вынырнув неподалёку, и тут же выпускаю теневое копье. Сверху прилетает почти слившаяся в одну атака от Артура И профа. Огонь и молнии одновременно устремляются к цели. Увы, но враг успевает уйти с места удара. Быстрый гад. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Раздался веселый смех демона. «Давненько никто не нападал на меня вот так, из-под тишка. Я даже уже соскучился по этому ощущению. Думал, все идиоты, готовые на самоубийство, уже исчезли. Но нет!» «Дивный новый мир вновь дает мне шанс повеселиться!» Или умереть. Хмыку я решив подержать разговор. Этот демон явно любит пообщаться, вдруг обмолвится о чем-то важном. Иногда поговорить во время боя не так глупо, как может показаться. Кроме получения информации, можно еще отвлечь противника или вывести его из себя. Все это может склонить чашу весов на мою сторону, но я не могу сказать, Так что пренебрегать таким шансом я не собирался. Тем более, что внезапная атака всё равно не сработала. Или умереть? Довольно кивает он. Какая возможность тоже присутствует. Иначе было бы слишком скучно. Вы только можете даже не надеяться на это. Жалкий букашка меня точно не убить. Вот и проверим. Хм. Застывает он. либо-то принюхивается к чему-то. Интересненько. Это чувство такое знакомое. Неужели вы связались с моим братишкой? Точно, это его запах. У вас его вещь. Вот хитреуга. Уже успел найти себе пешек даже в этом мире. Как быстро поцвёлтился. Уважаю. И он наверняка знал о твоём нюхе. намудорося. Точно знал. Нерника решил сделать мне подарок. Оскалил он свои клыки. Знает ведь, как давно я не сражался с кем-то подобным тебе. У одного из братишек есть в подчинении такие же, что прячутся в тенях. Я всё хотел с ними сразиться, но скрываются они просто превосходно. Трусы. Но трусы талантливые. этого не отнять. Значит, тебе повезло? Развёл я руками. Вот он я, здесь, прямо перед тобой. Да, повезло. Я не только получу от отца этот мир в личное владение, но и утрунос отмус лентею брату. Захохотал он. Я убью вас, а черепа сохраню, чтобы потом бросить прямо под ноги брату. Пусть увидит своих слуг в бликии. «Да, это будет весело!» Посмотрим, хмыкаю я и, взглянув на профа, киваю ему. В тот же миг в демона направляется новое совместное плетение. Вот только в этот раз они успели тщательнее подготовиться и учесть прошлую атаку. Я исчезаю в тенях и ухожу с траектории удара. А плетение выдалось что надо. Ударило сразу по площади, не дав и шанса демону уклониться. Огненная молниевая буря прошлась по площади, плавит даже камни. Сам портал тоже зацепило. Вот только никакого вреда ему не нанесло. Но вот огонь рассеялся, и перед нами предстал слегка потрёпанный, но живой демон. Пользуясь моментом и заходя со спины, выхожу из стены наполовину и атакую с двух рук прямо в ноги. Да, так намного надёжнее. Лучше сначала лишить противника его преимущества в виде скорости, а уж потом добить. <связь> Разъёрёнов взревел он, отмахиваясь от меня, из-за чего пришлось резво отступить. Мелкие градкие товарии. Несколько волн огня, сорвавшейся с его рук, устремились в мою сторону. Вот только из тени я выходить даже не собирался. И благодаря выученной недавно способности Несмотря на огонь, моя тень все так же осталась на своем месте. Прекрасно. Но как же много эта способность жрет маны? Профы Артура Демон тоже не оставил обиженными, запустив в их сторону огромный огненный шар. Благо они предполагали подобное и успели закрыться щитом, что даже слегка потрескался от мощи плетения. «Ну что, пора тебе сдохнуть от рук мелких букашек!» Рассмеялся я. сильнее провоцируя демона. И это удалось. Будто разозлённый зверь, он взревел, направив свой налившийся кровью взор на меня. Внезапно от его фигуры будто расходится во все стороны взрывная волна. Вот только это был не взрыв, это была мана. За одно мгновение он будто стал сильнее. Неужели раньше скрывал свою настоящую силу? Плетения летели в нас одно за другим. А крестные скалы начали просто рушиться. Профусу Артуром даже пришлось сменить место дислокации, дабы не попасть под удар. Щит уже не спасал. Демон просто стоял на месте и атаковал изо всех сил. Может, дело в повреждённых ногах, и демон решил сменить тактику. Но если смотреть в его глаза, то можно понять, он потерял контроль. Я практически не видел в нём разума. Будто яростный зверь пробудился, заменив собой прошлое сознание. Он стал куда опаснее, но в то же время намного предсказуемее, а в защите он практически полностью забыл. Его ошибка. Сближаясь с демоном, с каждым метром это становится делать всё сложнее. Его аура будто давит на окружающее пространство. Даже в тенях это отчётливо ощущается. Что же тогда творится снаружи? Вот только это меня не остановит. Эта тварь даже не замечает приближения собственной смерти. Вот, я уже нахожусь практически вплотную. Несмотря на не столь долгий бой, из-за использования новой способности маны осталось уже не так много. Но на кое-что мне ещё хватит. Обращаю своё тело в тень, дабы не получить урона, и выхожу за спиной демона. Вновь подрезаю ноги, от чего он падает на колени. И тут же крестовым ударом, будто ножницами, рублю его голову. Приходится приложить немного усилий, но всё получается. Вжжих, и черепушка украшенная рогами будто кусок мяса падает на землю. Давление магии резко прекращается, демон мёртв. Крис, ты в порядке? Доносится сверху крик Артура. Да! Кричу я в ответ и падаю за дни точкой на землю. «Все закончилось!» Даже начавшее разливаться вокруг кровь не смущает меня. Слишком устал. Противник и вправду оказался далеко не слабым. Если бы не вошел в это состояние берсерка, то, может, даже победил бы, ну или сбежал. Хотя последнее вряд ли. Слишком горделивым он был. Такие не сбегают, тем более от низших существ. Он даже помыслить не мог, что проиграет. Но случилось то, что случилось. «Это было мощно!» — хмыкает Артур, с осторожностью спускаясь по пологому склону. «Вы сами в порядке?» — спрашиваю я. «В целом да, но пара царапин есть. Причем даже не от плетений. Они нас не задели. А вот осколки треснувших скал очень уж по непредсказуемым траекториям летели. А защититься от всего вокруг было нельзя, не потеряв мобильности. «Держите!» кидает проф мне и артуро пару молетов. Подлечитесь. Это вам сейчас не помешает. Ах, да, проф. Заберёшь тело демона. Думаю, его лучше тут не оставлять. Да и тела сыновей князя демонов тебе явно ещё не попадались. Может, оно будет полезнее? Ещё спрашиваешь. Хмыкает он, подходя к телу и перемещая его в своё пространственное кольцо. Жаль, артефактов у него при себе, похоже, не было. Выброс магии был не маленький. Думаешь, его отследят? Конечно. Резко кивает он головой. Если раньше ещё могли списать на эксперимент какого-то мага в безлюдной местности, не став отвлекаться, то сейчас обязательно проверят. Всё-таки вторжение демонов это не мелочь. Но быстрого прибытия магов можно не ожидать. Сперва они основательно подготовятся. Да и ближайший город не близко. «Это нам на руку». «Хорошо. Тогда по окончанию надо зачистить следы нашего пребывания тут. Что-то мне не хочется оправдываться, что мы делали в этих горах рядом с демоном. Не важно, что убили его. Еще посчитать, что мы же его и призвали». «Не могу отрицать такой возможности», — скривился проф. «Я подготовлю артефакт, что сотрет следы. Артур, сходи за нашими лошадьми. Надеюсь, они не сбежали». «Хорошо», — кивнул он, закончив с лечением артефактом. Я же сидел на камне и смотрел на пылающий алым светом портал, который обрамляли белые всполохи магии. Рядом сидел Кура, выбравшийся из тени и смотревший на меня недовольным взглядом. Он был не рад, что я вновь запретил ему вмешиваться в битву, но иначе я поступить не мог. Слишком сильно ценю своего первого друга в этом мире. И не хочу им рисковать, даже зная его силу. Я пытался через нашу связь научить его стабильной тени. Даже были небольшие подвижки, но пока он ещё не успел освоить её, так что выпускать его в бою с таким противником было слишком опасно. Я сидел и думал: не в слишком ли опасную затею я ввязался? Может, стоит лучше прекратить эту связь с демоном и просто уничтожать их при любой встрече? Но нет. Это путь в никуда. Без помощи изнутри мы не сможем справиться с вторжением. Значит, придётся рискнуть. Впрочем, как и всегда. Просто стоит быть осторожнее и не упустить шанс. Крис, всё готово. Подошёл ко мне проф и бросил в руки металлический круг. Но тогда давайте поговорим с этим бастардом и решим, как будем действовать дальше. Стаф перехватил я брошенный профом артефакт и прислонил его прямо к порталу.